Ходи. А какое большое удовольствие было выпить рюмашечку и капустку и качанную закусить. От синего камня грузовик шел пустой. Степку развлекал последний попутчик — маленький голубоглазый старик, пряменький, с высоким выпуклым лобиком и смешным ртом. Нижняя губа — сковородником, как у Валерки, когда он собирается взвыть белугой. Степка не знал его, потому что старичок был деревенский и прямо из деревни пришел и нанялся охранником на телескоп. По дороге от синего камня он рассказал, какой он раньше в деревне был здоровый, и как его две войны не пробрали, а сидячая работа пришибла так, что он четыре недели пролежал в районной больнице. Он от хохота наливался кровью, вспоминая, как ему питание непосредственно койки подвозили на резиновом ходу, и запретили ему пить и пшеничное вино, и легкое вино, и даже пиво. Так он болтал, тараща озорные глаза, а стёпка думал о своем, и, казалось бы, совершенно его не слушал. Когда же старичок спросил, зачем «мадемазель» едет к телескопу, Степка вдруг брякнул. — Посылку везу, дедушка. — Больно деловая, — отметил старичок. — Для кого передача-то? — Для портного Вячеслава Борисовича, — снова брякнул Степка. — Знатный человек, — восхитился попутчик, но в его подвижном личике промелькнуло что-то ироническое. «Знатный, непьющий». Видимо, иронии и относилась к последней характеристике Вячеслава Борисовича. Дед не мог взять в толк, почему здоровый, молодой и знатный человек по своей воле отказывался и от пшеничного вина, и от легкого вина, и даже, как говорили, от пива. «А что в посылке содержится?» «Не знаю», — сказал Степка. «Мое дело передать». Он рассчитывал, что дед, как охранник, проведет его к Портнову. Старичок был, несомненно, не из тех. Смеялся весело, тонко, заливисто, и очень смешно распахивал большой рот с крепкими черными зубами. Те смеялись грубо, коротко, как лаяли. «Передашь, передашь, вот сейчас и передашь», — болтал попутчик. «Считай, приехали. Постовой позвонит, Портнов подошлет на проходную Зойку-секретаршу. Получишь шоколадку и лататы». «Михалыч!» — завопил он прямо из кузова охраннику, стоящему у ворот. «Михалыч, тут мадмазель с посылкой к Портнову!» Степка смотрел на носки своих ботинок. Влопался. Ясное дело, он не собирался отдавать чемодан с оружием одному из тех. Он хотел под видом посыльной пробраться к Портнову, а еще лучше к профессору Быстрову, директору. «А теперь что? Говорит, что пошутил? То есть она пошутила и никакой посылки нету? или требовать, чтобы его самого провели к портнову? Он сидел в машине, пока водитель его не шуганул. Соскочил. Пистолеты брякнули в чемодане. Дед-попутчик суетливо отряхивался, охранник от ворот пробосил. «Я-то думал, ты с внучкой приехал. Здоров». «Э, была у собаки хата», — затарахтел старичок. «Завелся», — сказал охранник. «Ступай в дежурку, Прокофьев. Устав тебе прочтут. Новый». Ха — Ха-ха! — Стёпка, наверное, побелел. Он-то знал, какой устав прочтут весёлому старичку в дежурке. Охранник несколько секунд смотрел на него с мрачным интересом. — Чего привезла? — Стёпка промолчал, выгадывая время. — А ну, покажи! — охранник протянул руку за чемоданом. Стёпка отошёл на два шага. Охранник ухмыльнулся и, наклонив голову, стал смотреть на девчонку. Степка решительно выдержал его взгляд. «Догони, попробуй». Михалыч пожал плечом, сплюнул и показал на ворота. «Беги вон налево в лабораторный корпус, по лестнице на второй этаж и налево до конца». Степка пошел. В ворота и налево по бетонной чистой дорожке, по расплывчатым полосам тени, падающим от стальных ферм телескопа. Он шел в проклятой юбки, и нельзя было сунуть руки в карманы. И сзади от ворот на него смотрел мрачный Михалыч» и невозможно было знать, что ждет впереди. Совершенно свободно неведомое нечто, умеющее гипнотизировать людей за долю секунды, владеющие бластерами, зелеными радиостанциями, слезняками и прочей дьявольщиной, совершенно свободно думал Степка, оно могло проследить за каждым его шагом, и узнать, что он везет в чемодане, и нарочно приказать пропустить его. Вот корпус. Двух шагов хватило как раз от одной теневой полосы до следующей. Вот корпус и дверь. Входи! Сколько времени ты мечтал о пистолете в правой руке и пистолете в левой руке? Входи! Ты умеешь стрелять с левой, стрелять быстро и попадать. Охота тебе стрелять, Степан. Не сворачивай на крыльцо. Иди прямо. Вокруг холма и к забору. Тебе же совсем неохота стрелять. Он вошел. За стеклянной дверью мягкий пластмассовый ковер намертво глушил шаги. По лестнице, как река, стекала мягкая дорожка. Степка поднимался с усилием, будто плыл против течения. Корпус был тих и безлюден, тишина жужжала в ушах. Пустой коридор смотрел на Степана блестящими глазами ламп. Редкие двери были толсто обиты кремовым пластиком. Дощечки висели наклонно на выпуклой обивке. Степке отсвечивало, ростом он был мал. Приподнимался на цыпочки, чтобы прочесть. лепили Лепилиень Р.А. Потом Кротова З.Б. И вот. Портнов В.Б. Степан оглянулся. Показалось, что невидимые пришельцы-гипнотизеры висят над дверями, как воздушные шары, и смотрят невидимыми глазами. И он, спасаясь от невидимых глаз, дернул дверь и очутился в темном узком тамбуре. Набрав полную грудь воздуха, толкнул вторую дверь и очутился в кабинете, напротив письменного стола.